Глава 6. Александр. 4 июня. Красный мир. Александр. День. Насмотревшись на огромный остров космического корабля, мы двинулись дальше. Нас очень сильно впечатлили его размеры и как там что внутри было устроено. Конечно, в большинстве своем мы могли только строить предположения и догадываться, как там и что было в том или ином отсеке. Но и увиденного хватило для впечатлений за глаза. Ведь эта штука прилетела. Ее не притащили и не собрали тут на месте, в этом лесу. Да уж, это с трудом укладывалось у меня в голове. Естественно, у всех нас было дикое желание попасть внутрь того, второго целого кирпича. Но, как я уже говорил ранее, как проникнуть внутрь, никто из нас не знал. А попасть под ракеты из его системы защиты желающих не было. Да и опять же, наверняка там, кроме ракет, еще что-то есть. Может, пушки, пулеметы, в конце концов, ловушки какие тоже могут быть. Ох, сколько же там наверняка интересного. Того, чего никто из нас не видел ранее. Ведь тот кирпич абсолютно целый, и энергия в нем есть. Выехав из леса, мы двинулись дальше, на один из двух сигналов. Если быть точным, то на тот, неизвестный нам, со слов Геры. Он был ближе, и и движемся. Где мы, никто из нас не знал и не понимал. Другая эта планета, мир, измерение или еще что-то непонятно. В «Монстре» мне ехать надоело, да и не только мне. Поменялись ребятами местами. Даже малыш с нами в баге попросился, не отказали. Сейчас едем по этому оранжевому песку. Малыш стоит, высунувшись из люка за пулеметом. Тут только его ноги. Вы как там, пацаны? Улыбнулся я, подколов сидящих сзади мужиков. Нормально! вздохнул, сидящий справа Клёпа. Колючий док только кивнули. Баги большая и широкая. Багажник большой, там тоже место есть, грусто, практически весь в монстре, там место вагон. Но у малыша ласты его здоровый. Топчется стоит, того и гляди, наступит либо на клёпу, либо на колючего. Доку проще, он в багажнике сидит. Слева у нас заводилу. Во второй баге четверо наших. О, на нас, справа от нас потихоньку едет. Крот, рыжий, мамуля и котлета. Позади монстр прёт, поднимая за собой кучу пыли. Да уж, картина та еще. Мне кажется, я вот так первый раз вижу движение этой здоровенной машины со стороны. Должен признать, впечатляет. «Здоровая шестнадцатиколесная машина, палит по пустыне, наверху два пулемета, также из верхних люков торчат головы пацанов, лица которых в арафатках и на глазах очки. Прям команда «Ух!» Хотя мы тут и в баге тоже такие же. «Туман, прием. Нажав тангетку, стал я его вызывать. «На связи? Чё там с сигналом?» Спиток секунд тишина, а потом он ответил. Гера сказал, что движемся прямо на него. Сколько нам ещё?» «Без понятия. Гера к вам просится, ему тоже тут трястись надоело». Сейчас возьмем во вторую баги? Вон там можно его пересадить, тоже произнёс сидящий за рулем Слива, показав на участок, на котором виднелся красный песок и небольшая скала. Ну да, всё правильно. Рисковать не будем, лучше туда заедем. И эти уроды, которые выпрыгивают из песка, у меня до сих пор перед глазами. Через несколько минут довольный душой Гера уже забрался во второй баги, и наш путь продолжился. Снова едем по этой оранжевой пустыне, прям как в нашем мире, только песок под нами оранжевый и изредка попадаются участки с красным песком и серыми скалами на них. Никого не видно, ни птичек, никаких животных, только небольшой ветер поднимает песчинки и куда-то их гонит. Едем не быстро, километров 30-40 в час. Но баги мы, конечно, могли бы поддать как следует, но за нами движется монстр, и если мы на легких машинах могли забраться почти на любой бархан, то монстр так не может. Вот и приходилось нам немного отрываться от него и искать для него более-менее ровную поверхность. Гера, что там с сигналом? спросил я у него в очередной раз, когда мы остановились на высоком бархане, дожидаясь монстра. Вон, он едет по нашим следам, а крот, забравшись на капот, корректирует машинист операции. Да, крокозябры, мы тут по этой пустыне выписываем, будь здоров. Если бы кто посмотрел на наши следы сверху, то могло показаться, что водители, пьяные в Зюзю. В нескольких местах мы на баге вообще несколько раз обижали вокруг того или иного бархана или глубокой ямы прежде чем находили для большой тяжелой машины проезд. «Правильно едем», — кивнул тот, не отрываясь от своего прибора. «Около десяти километров осталось». Гера высунулся из люка, положив на крышку этот свой прибор, чем-то смахивающий на небольшой ноутбук и смотрит на его экран. На песок никто из нас не наступает, сидим в баге или на них. Мушкетёры во все глаза смотрит за песком вокруг нас, мало ли что». Мне кажется, они оба прям так и ждут, чтобы с песка показались эти песочные гады, чтобы нашпиговать их свинцом. Котлета с помпой, а мамуля с двумя МП-5 в руках. Даже не сомневаюсь, что у них еще оружие есть. Но тихо, песочных нет. «Машинист, левее возьми», — услышал я голос крота, — «и газку поддай. Сейчас небольшой бархан. На него только с разгона. Через него перевалишься, дальше уже ровнее будет». «Да уж», — вздохнул Слива, так же, как и мы все, наблюдая за монстром. «Это вам не ралли Париж-Дакар, где грузовики, дымя дизелем, забираются на высокие горы?» «Бархан это называется», — поправил его Клёпа. «Ага». Наблюдаем за монстром. Вот он, разогнавшись по песку, хотя разогнался это сильно сказано, так, может, на несколько километров в час ускорился, начинает забираться на этот бархан. «Ох, там сейчас внутри пацанам-то весело. Наклон еще такой хороший. Но ничего, вроде прёт наверх. Тяжело, конечно, но поднимается». Есть, перевалился через верхушку, как какой-то корабль на волне. Отчетливо увидим, как некоторые из колес заблокировались, и теперь многотонная машина скользит вниз по песку, как на лыжах. Когда спуск почти кончился, машинист разблокировал колеса и снова добавил оборотов. Из выхлопушек показался черный густой дым выхлопа, и машина выравнившись снова покатила по песку в нашу сторону. Круто, ухмыльнулся Клёпа. «Я бы уже засадил по самой «не балуся», добавил колючий. «Да, машинист — хороший водитель». Также не удержавшись, добавил я. «Не каждый сможет такой машину управлять. Поехали дальше», — махнул я рукой. Мушкетеры расстроенно вздохнули и полезли назад в багги на свои места. Снова песок, снова пыль, ветер. Вроде 10 километров расстояние небольшое, но попался участок пустыни, где вообще не было ровной поверхности. «Мы тут до вечера будем дорогу искать». Начал бубнить Слива, когда мы объезжали очередной бархан в поиске дороги для монстра. Надо было на чем попроще ехать. На чем? прокряхтел сзади колючий. Малыш, аккуратней, ты своими лыжами меня раздавишь. Г! Раздалось сверху. Рейдер так и стоит, высунувшись из люка, периодически слышим, как он крутит турелью с пулеметом. Десантные грузовики маленькие, продолжил колючий, у нас припасов с собой сколько? В монстре вон места полно, и нас сколько? Да знаю, я знаю вздохнул Слива, крутя баранкой. «Ему просто побубнить надо!» — хихикнул я. «Все, почти приехали!» — вновь раздался голос Геры. «Я, честно говоря, только хотел у него снова спросить, сколько нам осталось. Бархан прямо перед нами, сигнал, за ним!» «Неужели нашли?» — потихоньку произнес Слива. «Только непонятно, что там нас ждет!» — осторожно сказал Колючий. «Надо для монстра дорогу найти!» Услышали мы голос крота из рации. «Он в жизни на этот бархан не заберется!» «Да и нам сложновато будет!» Бархан перед нами действительно был большой. Я бы сказал, огромный. «Туман, приём — Туман, прием, отжимаю тангетку. — На связи. Геру слышали? — Да. Рации у нас на общей волне, и все переговоры друг друга слышат все пацаны. — Ну, а я так спросил, на всякий случай. все равно. — Слива, поддай газу и давай за мной. Держись правее. Снова крот. Мы с разгона должны залететь. — Туман, мы наверх осмотримся. — Добро. — Держитесь! — хмыкнул Слива, выжимая педаль газа. — Малыш, держись! — крикнул Клёпа. Тут же обе баги, зарычав шестицилиндровыми двигателями, рванули вперед. Я только успел за ручки схватиться и свой калаш положить поудобнее на колени. На широких покрышках довольно-таки быстро разогнались. Бархан все ближе-ближе. Раз! И в лобовое стекло уже видно небо. Крутой подъемчик. то Движок орёт, чувствую, как колёса дико буксуют. Но обе баги довольно шустро набираются наверх. «Рулем не крути!» — крикнул я сливе, почувствовав, что нашу задницу начинает немного подкидывать. Слива вцепился в руль, щурится, сидит. Малыш сверху рычит от удовольствия. Быстро обернувшись, смотрю на его ноги. Он стоит на месте, стараясь сильно не топтаться. Своим размером обуви далеко за пятьдесят. Он как в ластах. Соборовцы вон то и дело убирают свои руки, ноги, чтобы рейдер не отдавил им чего-нибудь. «Есть!» — выдохнул Слива. Последние несколько метров мы еле еле преодолели и на верхушку бархана вылетели, вернее, выползли, бешено буксуя всеми четырьмя. Все-таки, хоть в баги и мощные движки, на бархан, этот здоровый все-таки. Да и машины гружены. Будь он метров на 10-15 выше, не забрались бы, а так выехали. Думаю, можно выбраться наружу, произнес я. А песочные гады? тут же спросил слива. Да не будет их тут, подключился колючий, открывая свою дверь. Смотри, на какой мы высоте. Нечего им тут делать. Пошли, пацаны. Из второй нашей баги, пацаны вон тоже наружу выбираются. Мужики, гляньте! обалдело, произнес Клёпа. — Я как наружу вышел, Сразу почувствовал сквозь кроссовки, насколько горячий песок. Так и обалдел от увиденной картины. Мы сейчас, когда наверх пёрли, песок из-под наших колес летел во все стороны и пылищий вагон. Так что через лобовуху толком и не видно ничего было. Когда наверх выехали, только почувствовал, как морда тачки опускается и мягко приземляется на колеса. Хорошо слива догадался газ сбросить и еще на тормоз нажал. баги тут же немного зарывшись в песок, остановилась. Малыш опять сверху зарычал, и кажется, он все таки наступил на кого-то из пацанов. — Гей! А вот он и сам, уже так же из тачки выбрался, стоит от песка, тряхивается и вперед смотрит. «Интересненько — Интересненько! — нахмурился док. — Ну и что это? — с интересом спросил рыжий. «Деревня — Деревня! — крякнул слива. — Перед нами внизу метрах в двустах виднелись домики. Достав из разгрузки небольшой бинокль, начинаю на нее смотреть. Крот вон тоже в бинокль смотрит рыжий в прицел на своем автомате. «Нет там никого», — спустя пару минут сказал я, протянув бинокль сливи. В бинокль я хорошо успел рассмотреть эту деревушку. Домики все какие-то маленькие, белые, кстати, построена она на красном песке, скала вон одна, серая справа, сарайчики небольшие, все как-то близко друг к другу построено. Но все равно эта деревушка продувается всеми ветрами, и улиц почти нет, только в центре вон небольшая площадка, и, кажется, там колодец, окон нет домики зеют черными провалами, да и невооружённым глазом видно, что там все заброшено, песок и ветер сделали свое дело, покосившиеся изгородь, болтающиеся ставни, двери, много чего из-под песка торчит, занесенные им. Да, пусто, подтвердил крот. только домики эти и достаточно давно все заброшено подключился слива. Как много вопросов, как обычно нет ответов, вздохнул я продолжая рассматривать деревушку. Где же все? потихоньку пробубнил Слива, впившись глазами в бинокль. «Гера, ты уверен, что сигнал идет из этой деревни?» «Уверен», — ответил тот. «Очень странно, — хмыкнул я. Жителей нет, а сигнал есть». «Может, просто источник сигнала хороший?» — предположил Крот. «Жители ушли. Аппаратуру не всю забрали. Вот она и работает. Или там кнопка какая есть?» — стал говорить Колючий. Найдем ее, Они приедут или придут, или ответят. А отсюда они по разным причинам могли свалить. Может, у них колодец пересох» и вода кончилась, а местные просто другое место для жительства нашли. Все может быть», — согласился я. «В любом случае, нам туда надо», — сказал я, кивнув головой вперед. «Чё там у вас?» — заговорила рация голосом тумана. «Чё вы там рассматриваете?» «Наш монстр вон внизу стоит. Мы хорошо видим и машину, и пацанов на крыше. На песке никто не стоит. Некоторые из пацанов направили стволы оружия на песок и внимательно смотрят по сторонам. В несколько предложений рассказывают туману и всем остальным, что мы увидели». — Так давайте ищите нам проезд. Тут же возбудился туман. — Да, — поддакивает грач, — мы тоже хотим на эту деревню посмотреть. Крот, ты там случайный проезд не увидел? Крот стоит уже спиной к деревне внимательно смотрит по сторонам. — Вроде, если левее возьмете, там можно проехать. — Вроде, — раздался неуверенный голос машиниста. — Сам толкать будешь? — А ты аккуратнее езжай. — Да, давай левее. — Ну ладно. Пацаны на крыше монстров цепились кто в поручни, кто за стволы пулеметов а кто и назад в люке внутрь нырнул. Выхлопушки снова выбросили из себя черный выхлоп, и машина тронулась с места. Но не успели они проехать и пару десятков метров, как мы тут все сверху видели, как передние две пары колес проваливаются в песок. Водила, но машинист среагировать не успел, слишком быстро все это произошло. Прям раз и эта махина провалилась. В наших рациях послышались маты пацанов, большинство в сторону крота. Я Я-то тут при чем? начал тот оправдываться. Как будто я знал, что там. Вамля, заехали! хихикнул Слива, наблюдая за машиной. Ты смотри, при тумане так не хихикни, хмыкнул Клепа. Иначе он тебя одного его откапывать заставит. Тем временем машинист попытался выехать назад. Мы увидели, как остальные колеса буксуют, но машины тяжелые, и передние колеса еще больше вязли в песке. Машинист не газуй, посоветовал ему крот. Подспусти колеса и еще раз попытайся, только потихоньку. Без тебя знаю, огрызнулся тот. Наши он высунули бошки из многочисленных люков и смотрят на буксующие колеса. На песок все так же никто не выходит. Через пару минут, когда колеса немного подспустили, машинист снова попытался выехать. Бесполезно! с досадой произнес колючий. Крепко сидит. «Забучие пески как болото, сказал Крот. Ну и что делать? Спросил в рацию туман, после нескольких попыток машиниста вырваться из песочного плена. Ну да уж, поподос! Лебедка, вернее, лебедки у монстров есть и спереди, и сзади, сделали в нашем сервисе специально для этой машины. Но лебедица, то есть зацепиться тут совершенно не за что, вокруг песок. Может, за баги попробовать лебедку зацепить? предложил Мамуля. Не, отрицательно помахал я головой. Машина тяжелая, она лебедкой обе машины к себе потащит. Я вижу один вариант. Сморщившись от вновь раздавшегося мата из рации, сказал Крот: ехать в эту деревню. Он повернулся, ткнул в его сторону пальцем. «Искать какие-нибудь доски и подкладывать под колеса. Ну и копать. Много. Потом плюс за баги лебедкой цеплять. Может и получится его выдернуть». «Должно получиться», — согласились мы. «Туман, хватит бубнить», — сказал я в рацию. «Мы в деревню за досками, чтобы время не терять. Под колеса подложим, а вы пока копайте». Снова мы тюки. Но через несколько секунд он успокоился и добавил. Смотрю на ребят, стоят вон, улыбятся. Даже малыш, и тот улыбается своей улыбкой, от которой у меня мурашки по коже. Ну, никак я к рейдерам привыкнуть не могу. Хотя пацаны ненормальные. Я бы даже сказал, отличные. А пацанам, да, копать отсюда и до зари. Попробуй, откопай такие здоровые колеса. Но ничего, там мужиков много, туман ща быстро все организует. Ладно, выбора все равно нет, аккуратней там. Доски найдете назад, без нас не лезьте там никуда. Мало ли, сдался туман. «Добро, мы из краю, вы там сами аккуратней, за песком смотрите». «У нас полуки есть. тут же ответил Туман. Погрузившись в баги, стали спускаться с этого бархана к деревне. «А привязать-то нам есть их чем?» — спросил Клёпа, когда мы уже почти подъехали к домикам. «Да волоком утащим», — тут же ответил Слива. «Трос вон в багажнике». «Давай к тому дому», — показал я рукой на самый крайний дом. «Топорт у нас есть?» — должен быть, — кивнул Слива. Подъехали к этому крайнему дому, хотя их тут дофика с краю. Эти холопы небольшие, 10-15 квадратных метров. Построенные они, кажется, из каких-то камней, но деревяшек вокруг тоже хватает. Тут и забор, и перекрытие вон на крыше виднеются, да и внутри домиков тоже наверняка что-то есть. Но какой же все запущенный, заброшенный. Вблизи еще лучше видно, что тут давно уже никто не живет. Интересно, тут люди жили или какие-то зеленые человечки? Остановив машину, потихоньку буркнул себе под нос слива. Без понятия, ответил я, снимая автомат с предохранителя. Аккуратнее всем, по сторонам смотрите. Все двери в обоих баги открылись практически одновременно. Мы ступили на горячий красный песок. Вот же тут у них. Солнца на небе не видно, жарко, градусов 25 точно есть. Еще раз смотрю на небо. Так облака только медленно плывут, и больше никого птиц, животных, ничего нет, только легкий ветерок. Вот эти деревяшки точно подойдут, доставая топор из багажника своей баги, сказал крот, показывая на ближайший дом. Около этого домика довольно-таки неплохо сохранился забор из толстых жердей. Да и, кажется, в доме из окна доски виднеются. «Интересно, откуда тут столько дерева?» — оглядываясь, спросил Клёпа. «Лес-то далеко. Неужели оттуда возили?» «Да, может, у них тут лесопилка есть», — предположил Колючий. «Если есть на чем привезти, то почему бы и нет?» — хмыкнул док. «Гера, чё там у тебя?» — спросил я, наблюдая, как он стоит, уткнувшись в свой прибор. «Сигнал очень чёткий», — подняв голову, ответил тот. «Вон оттуда» показывает рукой прямо. «Шеф, может, мы потихоньку проверим?» — предложил Котлета. «Да, мы быстро», — встрепенулся Мамбуля. «Бля, мне самому дико интересно, что это за сигнал? Пацаны вон уже жерди выламывают, и в доме точно доски были». Клёпов он сначала осторожно заглянул в окно, довольно кивнул, а потом стал вытаскивать из окна довольно-таки толстые доски. Видимо, хозяева этого домика привезли их для ремонта или строительства, но воспользоваться так и не успели. Подошедший к ней малыш — сгреб в охапку сразу штук пять этих досок, каждая длиной метра по четыре, и, положив их на плечо, пошел назад к багги. «Шеф, ну что?» Аж пританцовывает нетерпение, нетерпения повторил свой вопрос котлета. «Пошли», — решился я. «Я с вами». Раздался небольшой треской пару матюков. Из окошка соседнего домика высунулся рыжий и сказал, «Тут больше ничего крепкого нет. Есть на потолке пару хороших балок, но мы его разбирать до вечера будем». Он хлопнул по стене домика. «Пошли дальше, заодно посмотрим, что там за сигнал». Пока я тут думал, пацаны подтащили к баге с десяток досок и из десяток же толстых и вроде еще крепких с виду жердей. Но этого мало. Монстр тяжелый, их под колеса надо засунуть и дорожку из них сделать, чтобы он выехал. Оружие наготове держите, — негромко сказал я. Мало ли тут какие твари облюбовали себе место для жительства. Двинулись. Ох, и узко же тут. Не, я, конечно, с краю и сверху с бархана видел, что домишки эти чуть ли не один на другом построены. Но чтобы вот так... Тут между ними проходы такие узкие, что если навстречу кто пойдет, разминуться будет очень сложно. А если с сумками или корзиной, какой тем более. «Кто так строит? Кто так строит?» — начал бубнить Слива. «Гэй, <звык> хей! <звык> раздалось позади нас. Обернувшись, увидели, как малыш идет за нами боком. То и дело цепляет ту одну, то другую стену. Он же здоровый какой! Винтовка это его еще! «Бля, на клопан давит!» — внезапно зашептал Слива. «Нашел время!» — Да что то съел не то. Ща я быстро вот тут. Заглянул в окошко ближайшего домика. Я тоже туда глянул. Прям шалаш какой-то. Домик три на три, не больше. Вон доски на полу видны, частично занесенные песком. Пока тут пробирались, я заглядывал во все окна и двери. Внутри этих шалашей, где мебель видна, где утварь, где тряпки какие-то. Печки, вон, кажется, есть. Да, точно, и дровишки рядом лежат. Все в толстом слое пыли и занесенный красным песком. Видать, ветра дует, тут бывает, хороший, раз в таком узком пространстве заметает тут все. Покосившиеся двери, рамы, где-то есть стекла, где-то нет, прям конкретное запустение. Некоторые домишки, того и гляди, развалятся от легкого толчка. У некоторых домиков стены тонкие, где-то одна стена сразу на два дома. Слышимость, наверное, внутри была пипец. Тут чихнул, а на другом конце деревни слышно. Кто же тут жил? — Щая, — запрыгивая через окошко в домик, — сказал слива. Просветы между домами и отсутствующего окна и двери пару раз видел идущих вперед ребят. «Ну, кто так строит? Ну, никакого интима!» «О, даже вон рассада какая-то в горшках видна! Правда, все завяло!» Пошрудив ногой, раскидал песок. Между домиками дорожки с камней. «Есть доски, жерди!» — раздался в наушнике голос крыта. «Мы тоже нашли!» — это рыжий. «Да? А как их отсюда вытаскивать?» — послышался полное разочарование голос Дока. «Тут же не развернешься. Гера, ты где?» — Негромко позвал я его. Тут я. Его голова появилась из соседнего домика. Малыша уже нет, судя по треску, и его звуком он вон там где-то прорывается. Слева, ты где там, мля?» — позвал я его. «Сань, глянь, что я нашел?» — ответил он мне. Он уже вылез наполовину из окошка соседней холопы. В руках у него была какая-то небольшая палка с набалдашником. «Что это?» — взяв эту штуку, спросил я. «Я-то откуда знаю?» — пожал тут плечами, переваливаясь через окошко ко мне. «Походу, прибор какой-то. В этом домике прямо посредине пола был воткнут». «Мужики, я тут какую-то штуку нашел. послышался в рации голос Рыжего. У меня как-то сердечко после слов Рыжего быстрее забилось. «Всем стоп!» — скомандовал я на общей волне. «Давайте в кучу, сливались наверх, ориентируйтесь на сливу». Засунув эту палку себе за пояс, помог Сливе забраться на крышу дома. Меньше чем через минуту мы уже все собрались на небольшом пятачке. Я бы сказал, дворики, метров шесть квадратных. И из него можно было выйти в четыре домишки. Но пипец-то, все узко. Вот, — показал рыжий, крутя в руках такую же палку, как и слива, — нашел. «У нас такая же», — хмыкнул я, вытаскивая из-за пояса такую же палку. «Гера, что это за хрень?» Гера опустил свой прибор. Он у него на ремне на шее висел. Взял у рыжего его палку, потом нашу, покрутил их в руках, а потом раз — и шлепнул одну из них об угол дома. «Хлоп!» Этот набалдашник оказался из пластмассы, разбился, из него посыпались какие-то микросхемы. «Фига себе!» — глаза Крот. «Это что такое?» «На какой-то датчик похоже!» — с видом знатока ответил Гера, подняв с пола остатки того, что было в набалдашнике. «Да ладно!» — кмыкнул Крот. «Удивил. Может, датчик движения какой?» — предположил Клёпа. «Внутри домов!» — удивился Гера. «Дальше идем? спросил Клёпа. «Тут досок и жердей полно. Нам хватит, только вытаскивать сложно будет». — Да, дилемма. Интересно. И как-то жим-жим, если честно. — Мужики, там площадка побольше, и там еще парочка таких штук. из угла соседнего домика показался рыжий, и за ним мамуля. — Берем эти штуки назад, — решился я. — Тачку вытащим, потом все вместе прочешем эту деревню. Быстрым шагом дошли до площадки. Тут она метров десять квадратных. И с нее входы в домиков восемь. Эти штуки, воткнутые в песок, я увидел сразу. Вон стоят посередине площадки. Гера подошел и без опаски выдернул их из песка. Но «Ну, где вы там?» Неожиданно раздался голос тумана. «Сколько вас ждать?» От неожиданности я аж на месте подпрыгнул. «Да, ща, идем, ответил я, успокаиваясь. «Доски жерди нашли». Вот же туман напугал. Тут тишина такая, ветерок только лёгкий, и его голос разом из всех наших раций. Про эти палки я не стал пока ничего говорить. Вернемся, покажем пацанам. И тут на балдашнике на этих палках разом загорелись красным цветом. «Ай, млядь!» От испуга и неожиданности Гера их назад на песок бросил. В ту же секунду с трех сторон раздались громкие звуки, как будто станки какие включили. Скрип, не скрип, свист какой-то металлический, хрен его знает, что это. Мы все разом ощетинились стволами во все стороны. «Что это?» — занервничал рыжий, крутясь с автоматом. И тут Гера выдал. Звук похож на механизмы роботов, как в кино. «Точно, бля, больно похож. Уходим быстро!» — крикнул я. «А дальше?» Дальше я даже глаза моргнуть не успел. Как с боков вылетели какие-то штуки, то ли трос, то ли еще какая-то хрень. Глазами-то я успел увидеть, а вот среагировать нет. Одна попала в клепу, вторая — в котлету, третья — в крота. Эти веревки мгновенно их опутали. И затем я увидел, как пацаны начали разом дергаться По этим кабелям пошли синие молнии. «Они под напряжением!» — заорал я во все горло, одновременно выхватывая из ножен свой мачете. За доли секунды увидел, что этот кабель и трос, или что это, уходит в песок. Пацаны дёргаются от удара током. Сначала на песок упал крот, за ним котлета и клёпа. — Руками не трогайте! закричал колючий. Рубите! Хрязь я рбанул по кабелю, который путал крота. Хрена с два. Мочети только соскользнул по нему. Гы! взревел малыш. Он схватил руками за кабель, который опутал рыжего, и рванул его изо всех сил. Парни уже вырубились валяются вон без сознания. Малыша тоже шарахнул током, видно, как он дергается, но он покрепче любого из людей. Мушкетер уже тоже лупит своими мочети по кабелям. Малыш дёргает и дёргает кабель, но порвать его не может. Раздались выстрелы. Колючий, недолго думая, влепил длинную очередь в кабель, перебил. Синие волны тут же исчезли. Мужики валяются без сознания. Еще в очереди, еще мы перебили третьих кабеля. «Хватайте их!» — зарал я. «Уходим к машинам! Быстро! Малыш, держись!» Его немного пошатывает. Видать, хорошо его тряхануло-то. Док уже суетится около клёпа, и тут сбоку раздался грохот. Поднялась пыль, Мы было сначала со слевой бросились к валяющемуся бессознанию кроту, потом разум обернулись и повернулись на грохот. И тут из пыли снесся хлипкий домик, и на нас вышел робот. Мать вашу! Робот! Здоровый, шагающий! Две ноги кабина, две руки, высота метра три. Так он еще и распрямился на своих ногах. А вот то, что я увидел у него на руках, мне совсем не понравилось. На них точно были какие-то пушки, и, судя по дулам, немаленького калибра. «Это что такое, мать вашу?» — зарал Гера. «Хлоп!» Оттуда... откуда-то сбоку снова что-то прилетело, и Гера улетел, снесённой этой штукой. За секунду я увидел, как его путала сеть, и он как в каком-то коконе лежит в ней и не шевелится, его прям хорошо так в стену дома впечатало. «Огонь!» — зарал Мамули, влепил в этого робота длинную очередь. От робота тут же посыпались искры. Тот среагировал мгновенно, навёлся на Мамули и выстрелил. Из правой руки вылетела такая же сеть, и мамоли улетел куда-то в сторону. «Бах! Бах!» — малыш начал лупить из воядовой пушки по роботу. Попал ему точно в кабину, тот только немного пошатнулся. «Движение справа!» — заорал слива. Резко разворачиваюсь и вижу, как из другого домика поднимается еще один такой же робот. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. «Слева, пацаны!» — стоя на колени, лупя длинными очередями, проорал колючий. Его пули лупили по домику, выбивая из его стен кучу красной пыли. А из него выбегают два, нет, три каких-то космонавта. На всех трех одеты какие-то скафандры. Быстро вскидываю калаш и стреляю в ближайшего. От него посыпались искры, а потом его просто унесло моими попаданиями назад в домик. Успеваю злорадно подумать, что пули из калаша их скафандры не держат. Док стреляет. Мы все, кто на ногах, стреляем во все стороны. Бац! Грохот из ружья малыша резко прекратился. Кошусь на него. Его опутали сразу два таких кабеля. И теперь уже малыш стоит и дергается под напряжением. Упал. Первый и второй робот опутали его кобелями, но из своих пушек больше не стреляют, хотя я, кажется, даже успел разглядеть у них патронные ленты, которые скоро бы за спиной подходят к левой руке. Бац, сетью носят сливу, успевают прыгнуть в сторону и мимо меня проносится сеть. За домиками замелькали еще космонавты. Живьем взять всех хотят. Снова стреляю по этим в скафандрах, кажется, зацепил еще двоих. Краем глаза вижу, как уже на песке лежат корчицы опутанные кобелями котлета и колючий. У этих в скафандрах тоже такие кабеля, и их как-то вокруг много стало. Сливу и рыжего не вижу. Док тоже куда-то делся, и стрельбы как-то меньше стало. Вокруг пылища толком ничего не видно. И тут раз — мое тело что-то путало и что-то стянуло, и я получил такой разряд током, что мгновенно забыл, как меня зовут, где я и что вообще происходит. Все. Дальше темнота.